Глава двадцать пятая Дедушка только поворачивает во двор, а машина Дениса уже стоит на парковке. — Ты смотри, какой! — фыркает дедуля. Голос злой и напряжен до предела. — Пока мы не подъехали к нему, Аля, у тебя еще есть возможность выступить его защитой. А я пытаюсь понять, как Стальнов смог оказаться раньше нас здесь, но не знаю, что и думать. — Дедуль, — шепчу еле слышно. — Слабый аргумент, — отрезает дедушка. — Мы сами, — стараюсь сказать уверенно, но сама слышу, как жалко звучит мой голос. — Да я уже понял, что сами, — рычит он. — Не хочешь поделиться степенью самостоятельности? Но я молчу. — Ну нет, с меня хватит и того, что Лика все знает. Она не предаст, но чувствую я себя не очень от этого. А Денис стоит у своей машины злой и дерганой. Я отсюда вижу, как он пытается успокоиться, сжимая и разжимая кулаки. «Хорош, но нервишки слабоваты для его возраста», — фыркает дедуля. «Я ему сейчас откручу все, чем он не научился пользоваться с детства», — рычит Лика, но дедуля не спешит нажимать кнопку разблокировки двери. «Я точно где-то сильно нагрешил», — вздыхает дедушка, обхватив руль руками до скрипа. «Что же вы мои девочки?» Не можете себе нормальных парней найти? — А я при чем? взвизгивает Лика. — Ты, конечно, отличная конспираторша, но не от меня. — Анжелика! — дедушка разворачивается к нам лицом, а я смотрю в окно на широкую бляху ремня Дениса. Он стоит у моей двери и тоже ждет, пока дверь откроется. — Ты смотри, не боится! — кивает дедуля за окно, а я глаза прикрываю, И перед ними снова картина, как Тина обнимает моего Дениса. «Моего!» «Дедуль, ну чего ты?» Лика сразу меняет тактику. «Мы с Алей можем найти хороших парней, но здесь есть небольшая проблемка». «Да нет», — хмыкает дедушка. «Проблемка достаточно большая, и имя у нее есть, причем у каждой свое». «Я же не об именах?» — стонет Лика. «А я о них!» – давит голос дедушка. И тут Дэн склоняется, заглядывает в переднее пассажирское окно и стучит. Дедушка нажимает кнопку, срабатывает замок, а через секунду на меня смотрят серьезные глаза Дениса. «Ты же не собирался гоняться?» – спрашивает Лика зло. «Решил, что сегодня будет исключение», – старается спокойно сказать Денис, но выходит у него плохо. Дедушка уже на улице, и все ждут, когда я выйду из машины. А я все не решаюсь. Не могу отделаться от картинок, всплывающих в голове. А еще мне кажется, что если я сейчас стану возле Дениса, то запах приторных духов тины выбьет из меня последние крохи самообладания. «Выходи уже!» — зовет дедушка. Стальнов сам заработал себе очко. «Звучит как-то двояко», — хмыкает Денис. Так, Алевтина, собралась и вышла из машины. Включи голову и подумай. Если Денис уже здесь, значит, все совершенно не так, как тебе показалось. Делаю шаг на улицу, и одна рука сразу попадает в захват стального. Он немного сжимает ее, заглядывает в глаза, а я не верю себе. Он волнуется? — Ой, все! Убери руки от Али! — вздыхает Лика. — Помой пойди сначала после той выдры! «Анжелика», — осекает сестру дедушка, но сам хмурый, — «ну идемте, что ли, есть, а то голодный мужик равно злой. Вам ли не знать, мартышки?» Киваю на слова дедули и пытаясь вытащить руку из захвата Дениса, но куда там. Он не отпускает, только бровь вскидывает вопросительно. И все время, пока мы идем к квартире, Денис не отпускает меня. «Сегодня дедушка предлагает нам побыть в гостях у Лики, хотя мне особо нет разницы, но, как оказалось, спокойнее, так как все постоянно рядом». И уже сидя за столом, после общей готовки дедушка снова поднимает тему того, что случилось на парковке. «Стальнов, вот скажи мне, тебя не учили, что если ты ухаживаешь за одной девочкой, то другие должны пасть смертью храбрых?» «Не-а, товарищ генерал!» — улыбается Дэн, — а у меня мураши-то бунами устремляются по коже. Вот зачем дедулю дразнить? — Нужно отцу твоему выговор сделать, — качает головой дедушка. — Да и раз ты тоже мой внук, пускай и косвенно, в следующий раз обедать идем к тебе. — Без проблем, — быстро соглашается Денис, выгоняя нас с Лика в еще больший шок. — А еще Денис, — добавляет уже строже дедушка, — Если узнаю, что сердечко моей внучки будет разбито снова, я стану для тебя кошмаром. «Дед!» — взвизгиваем мы с Ликой в один голос, а мне становится так стыдно. Почему-то до последнего я надеялась, что то позорное прошлое — это только мой секрет, моя боль и мой урок. Но нет. «А если мое?» — спрашивает, будто невзначай Дэн, смотря на дедушку, не тушуясь. — Что твое? — переспрашивает дедуля. — Если мое сердце будет разбито, — добавляет Денис, приподнимая один уголок. — Тогда ты дурак, — спокойно заключает дедушка, — а я вообще перестаю что-либо понимать. — Согласен, — отвечает Дэн и смотрит уже на меня. Он не говорит о своих чувствах, только извиняется и постоянно прикасается ко мне, Держит на руках, целует, обнимает. У него какая-то мания прикасаться ко мне, и я становлюсь зависима от его прикосновений. Боюсь их и желаю. На ногу под столом ложится горячая ладонь, медленно ведя вверх и вниз. А в глазах Дениса столько обещания, что я даже жалею, что дедушка не увез нас к себе. Хотя нет, мы сегодня поговорим. И сначала он расскажет все про Тину.